Чтобы тайная радость России сбылась, Чтобы так воплощение духа Вплоть человека свершилось, Как того не мир, а он, столяр, хочет, И стонет, и кличет, и просит он Того одного, ничего ему больше не надо. Невыразимо, невыносимо в пустой бане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 Жутко тукнула в чуткой тьме колотушка, В жуткой чуткой тьме ночной сторож Оповестил близок враг, И уже спешат, спешат на молитву. Тихо входят в предбанник То один, то другая, В предбаннике разуваются, В белые облекаются там одеждой. Глядишь, то тот,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 Никакое иное, только будто сквозное оно все, Лицо и глаза сомкнуты, Стоит, читает молитвы. Уже ввалилось и старушенция в баню, Будто смертеныши, маленькие старицы, Гаденькие, сутулые, бородавочные, А тоже в белом во всем, По стенам стали, бормочут себе молитвы,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 освещенная баня с народом, Будто его вся от мира она отрезана. Здесь мир новый, И все здесь иное, свое, голубиное. В ярких светильниках Высоко поднятый голубь распростёр Надо всем свои крылья яркого серебра. Шёлк голубой, дорогой, Да крученный под ним растилается,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 Но ясно раскрытыми очами В ясно открытые очи друг другу возрят С прекрасной улыбкой. И над березками две свои руки Прострет столяр неподвижной березки. Они не прошелестят, не преклонятся. Не так будет в тот день, Как слетит с древка своего голубь. На древке распластанной. Он опустится пером серебряным, Гугукнет пером серебряным И сядет на те березки. И белым камнем уже простирает Усталые свои руки столяр. Исполнится час, и белые стены Белую станут далью без конца и без края.